Глава пятая. Все ответы приходят вовремя. Не успел я выбраться из этого заповедника для снобов, как зазвонил мобильный телефон. Мой играет тему из сумеречной зоны. Очевидный выбор, не правда ли? Я выводил его из кармана с водозрением. Во-первых, этот номер мало кому известен. Во-вторых, никто не рискует звонить мне на него без очень уважительных причин. Мобильная связь небезопасна, ее и не просто прослушивают, наглеют до того, что вклиниваются в разговор. Я уже не говорю о принудительной рекламе, голосах из иных измерений или технических демонах. Собственно, я не понимаю, как на темной стороне вообще работает сотовая связь. Отсюда ведь ни спутников, ни релейной связи не видно. Что неплохо, врагам не выследить меня при помощи GPS. Думаю, без серьезной магии тут не обходится. Только не знаю, кому такое могло понадобиться и зачем. Не представляю также, как будут приходить счета. Есть о чем тревожиться и над чем ломать голову. Только я не склонен к этому. После истории с покойной подружкой я всегда проверяю входящие звонков. На этот раз все в порядке. Звонит Алекс Морриси. Хозяин и бармен странных парней. Самого старого питейного заведения в мире. Он имеет право звонить не в любое время. Нас связывает что-то вроде дружбы, а со мной дружат только те, кому храбрости не занимать. А к тому же сегодня Алекс звонит мне впервые в жизни, если я ничего не путаю. Лучше ответить. Сначала я не слышал ничего, кроме каких-то шорохов или, быть может, шума ветра. Я дважды назвал Алекса по имени, прежде чем он ответил. Голос его мне сразу не понравился. «Приходи в бар, Джон, немедленно. Это очень важно». «А что случилось, Алекс? Ты как-то нехорошо говоришь. С тобой все в порядке?» «Я не могу удерживать его. Бар сползает в прошлое. Оно просачивается отовсюду. Я долго не выдержу». «Связь оборвалась. Я спрятал телефон. Терпеть не могу, когда меня отвлекают в ходе расследования. Но у Алекса, похоже, серьезные проблемы, да и бар под угрозой. Надо что-то делать. Хороший бар. Я к нему привык». Разумеется, больше всего это похоже на ловушку, где Алекса кто-то использует в качестве наживки. Инстинкт кричал мне об опасности, а на темной стороне без хорошего инстинкта долго не живут. Покер вполне способен послать за мной в бар занозу. Очень на него похоже. Не уверен, Берий противников расплох. Странные парни расположены довольно далеко. И каким бы способом я туда не добирался, у моих врагов хватит времени организовать теплый прием. Но если немного подумать, я найду способ оказаться там через мгновение и застану противника без штанов. Тут мне пришлось изгонять чересчур яркий образ занозы из своего сознания. Порывшись в другом кармане, я извлек свою специальную клубную карту. Очень специально Таких Алекс за историю заведения выдал только пять, насколько мне известно. Я поскреб подбородок, прикидывая возможные варианты. Возможно, они рассчитывают, что я использую карту, или наоборот, надеются, что я воздержусь, потому что думают, что они думают. Вот путь в безумие. Ладно, займемся делом. Карточка хороша. Тисненный кремовый картон. Название бара черными готическими буквами. А внизу кроваво-красная строчка. Вы здесь. Все, что нужно, приложить большой палец калым буквам, и сработает магический заряд. Перемещение мгновенное, притом не надо пользоваться входной дверью, за которой наверняка следят. Да не могут, не могут они знать про карту, про нее почти никто не знает. И незачем подыскивать предлоги, Алекс ждет. Я прижал палец к картонке, и магический механизм сработал. Вырвавшись из рук, карточка едва не сожгла мне пальцы. Она зависла в воздухе, светясь потусторонним светом и пульсируя от избытка энергии. Алекс всегда предпочитал сильное средство. Карточка разом выросла до размера в двери, я открыл ее и шагнул через порог. Все в порядке, я попал куда надо. Дверь за спиной захлопнулась, вновь стала куском картона и вернулась мне в руку. Я торопливо осмотрелся, готовый ко всему, кроме того, что увидел. Бар был пуст и ни на что не похож. По полу от стены до стены серым саваном клубился холодный туман, изо рта повалил пар, пол под слоем тумана норовел уйти из-под ног или соскользнуть в другое измерение. Снаружи дол штормовой ветер, от которого тряслись стены. Квою ветра примешивались нечеловеческие голоса. Знакомое дело – временной сдвиг. Это когда в текущую реальность прорывается прошлое или будущее. Дурной знак перед лицом которого трепещут даже те, кому страх неведом. Действительно, распалась связь времен. Бар закрывается только когда оттуда уходит Алекс, и тогда же перестает действовать карта. Между тем я здесь, а в изменившемся до неузнаваемости заведении пусто. Там, где должна бы сверкать полированная стойка красного дерева, ничего не было. Исчезли ряды бутылок, исчезли рогатые трофеи, Зато появилась жуткая рожа с разинутым в беззвучном крики ртом, сплетенная из ивовых прутьев. Рожа была достаточно велика, чтобы поглотить человека живьем, и явно кричала от ужаса. Меня затрясло, но только не от холода. Алекс успел сказать, что бар сползает в прошлое. То есть вот это самая ранняя версия старейшего питейного заведения в мире? Я сделал шаг вперед. Туман сопротивлялся, как если бы я шел по колено в воде. В белом киселе темными островами торчали опрокинутые столы и стулья. Клиенты очень торопились и не нетрудно догадаться от чего. Мне и самому не хотелось подходить близко к главной достопримечательности. Запустив узловатые корни глубоко в погреб и пробивая сучьями высокий потолок, в самом центре бара вырос огромный дуб с бугристым стволом и узловатыми ветвями. Выглядел он так, будь то стоял здесь всегда. Листьев на ветках не было, зато зеленели плющ и омела. Накрепко припутавшая к стволу Люсии Бетти Колтрейн, вышибал странных парней. Лица в крови и синяках, сами без сознания, бедные девочки. Эх, хорошо знаю, рослые, сильные и отважные, из тех, кто дерется до последнего. Попробовав отодрать плющ, я тут же отдернул руку. Толстые стебли грозно зашевелились. Я выругался. Ясно, что здесь случилось. Чья работа тоже понятно Ладно, Мерлин, покажи личико. На полу, прямо перед кричащей маской, неспешно прорисовалась голубовато-белая пентаграмма цвета молнии в ночном небе над кладбищем. Мерлин, цитонинское отродье, строитель камелота, единственный сын дьявола. По мере того, как сумрачная фигура восставала внутри пентаграммы, а в сгустившемся воздухе повисло напряжение. Мы стояли лицом к лицу. Мерлин, как всегда, улыбался холодной и высокомерной улыбкой. На самом деле он давно умер и похоронен в погребах под этим самым баром, вскоре после падения элограф. Но серьезные игроки на темной стороне продолжают играть и после смерти. Умер, но, вне всякого сомнения, не упокоился. Что ж, Алекс все правильно описал. Все нововведения в баре относятся к эпохе Мерлина, да и сам он может воплотиться, лишь отодвинув в сторону Алекса Морриси, последнего в роду владельцев странных парней от начала времен. К счастью, в наши дни Мерлин воплощается нечасто. Его появление не сулит ничего хорошего. Мерлин рассеянно погладил плетеную маску, быть может, предаваясь приятным воспоминаниям, Затем впился глазами в меня. На него самого тоже стоило посмотреть. Высокий, жилистый, совершенно голый, от подбородка и до пальцев ног, весь в отталкивающих друидских татуировках на коже, покрытой трупными пятнами. Даже железная воля Мерлина не может остановить разрушительного действия времени. Склеенные глиной космы седых волос спадали ниже плеч, и на них зеленела корона и замелы высыпанная ядовитыми красными ягодами. Длинное лицо было костистым и неприятным. В пустых глазницах мерцал огонь, говорили, что глаза у него отцовские, а из так и не незажившей дыры в груди торчали обломки ребер. У него же вырвали сердце, если вы помните. — Мы слишком часто встречаемся, — сказал я. — Не пошли бы разговора Дерза как всегда, Джон Тейлор. Раскрежетал Мерлин с акцентом, которого уже полторы тысячи лет нигде не услышишь. Ты взял Алекса под контроль и заставил позвонить мне. Разумеется, ты нужен здесь. Есть слова, которые нужно сказать. Ты разбудил великую силу. И даже я не способен увидеть, куда это приведет. Сейчас бы повернуться и сделать ноги. Когда Мерлин вступают в игру, Даже самые крупные игроки вспоминают о неотложных делах в другом месте. Но мне не к лицу бросать Алекса на произвол судьбы, да и любопытно, что скажет старый колдун. К тому же Мерлин просто не дал бы мне убежать. Ладно, поговорим. Согласился я, как мог непринужденно. Что разбудило тебя на сей раз? Дурной сон? Мертвые не видят снов. Сегодня я благодарен судьбе за это. Я демонстративно огляделся. «По какому случаю перемены декораций?» «Заведение очень старое, даже старше меня. Говорят, ему почти столько жилец сколько темной стороне. Я захаживал сюда время от времени, когда мне надоедал камелот с его благодатью. Кого только здесь не бывало!» «Ты удивишься, Джон Тейлор?» «Герои и злодеи, все твари, большие и малые...» «Это одно из немногих мест, где я когда-либо чувствовал себя как дома. Вот почему мое тело похоронено здесь». Он огляделся, на губах заиграла неприятная улыбка, в глазницах сверкнул огонь. «Ах, воспоминания...» «Может, вернемся к нашей теме?» «Спросил я. Мне бы вернуть Алекса». «Маленький человечек. Он существует только для того, чтобы служить мне». «Когда я хочу воплотиться, мне нужно иметь под рукой кровную родню». Вот я и связал его рот с этим кабаком. «Постой, погоди, у меня голова пошла кругом. Кровная родня? Алекс ведь происходит от Уотера, Пендрагона и Артура». «От Пендрагона?» Рассмеялся Мерлин. «Нет, в жилах Алекса Морриси нет королевской крови». Только моя и моей дорогой предательницы, ведьмы не моя, он мой. Я хотел было сказать какую-нибудь гадость, но прикусил язык. Злить его сейчас не в моих интересах. Чего же тебе надо от меня, старый колдун? За спиной Мерлина материализовался огромный железный трон, призванный из небытия усилием его несгибаемой воли. Лишенная всякого изящества массивная глыба была покрыта рунами и символами, которые, кажется, менялись, когда я смотрел в сторону. Мне удалось разобрать лишь отдельные знаки. Хорошо, что я плохо учился в школе и не понимаю остального. Не оглядываясь, Мерлин устроился на троне, как дракон на груди черепов. Бледная плоть на фоне черного металла. Показывая коричневые зубы, он улыбнулся мне, как любимому сыну. Я не стал улыбаться в ответ. Ты занимаешься расследованием, Джон Тейлор. Кто-то из Номат поручил тебе выяснить истину о происхождении темной стороны. Ни больше, ни меньше. Я узнал об этом почти сразу. Не зря я пристально наблюдаю за темной стороной. Ты был замечен в Ландиниуме. Я когда-то и сам состоял членом клуба. «Почему я не удивляюсь?» «Думаешь, ты нашел хорошую работу?» Спросил Мерлин. «Согласившись, ты растревожил само пространство и время. Ты привел в движение силы, ждавшие многие века. Силы эти спали как на темной стороне, так и за ее пределами и проснулись для того, чтобы выступить на твоей стороне или остановить тебя». На карту поставлено больше, чем ты можешь представить. В другое время я уничтожил бы тебя, не колеблясь. Погибнет хорошее и дурное, сойдутся в ночи великие силы, и ничто больше не будет, как было прежде. Но сейчас я думаю, что истине пора выйти на свет. Возможно, пришло время умереть старому и родиться новому. Мерлин помолчал и продолжил. «Я призвал тебя, Джон Тейлор, чтобы наставить на путь. При всем моем могуществе я так и не узнал того, что предстоит узнать тебе. И есть вещи, которые не дано прозреть даже мне. И знание сделает тебя свободным? Ты покинешь родовое гнездо, ставшее тебе тюрьмой, и успокоишься навеки?» Мерлин рассмеялся. «У мертвецов, которым не смешно, Это получается совершенно по-особенному. Нет, мой мальчик, я здесь по своей воле. И когда я верну себе сердце, мое могущество укрепится и настанет час расплаты. Краткая справка. Как известно, волшебница Немоя похитила сердце Мерлина, затем потеряла его. Вместе с сердцем чародей утратил большую часть своей силы. Дураков, желающих способствовать воссоединению сердца с его владельцем, пока не находилось. «Рождение темной стороны связано с происхождением твоей матери». Мерлин незаметно перешел на человеческий язык. «С этим до сих пор никто не спорил. Хотя откуда такие сведения, никому не известно. Не спрашивай, кто твоя мать. Не во сне, ни на его ум не дано разглядеть, кто она». Подобных ей на свете очень немного. Был однажды случай, за несколько лет до твоего рождения, который встряхнул всю темную сторону. Массовое видение, каких не бывало раньше, в материальный мир вернулось нечто древнее и могущественное, и баланс сил сдвинулся навсегда. Всплеск, правда, оказался на удивление коротким. Незваный гость тут же пропал из виду, что, разумеется, невозможно. Это был первый знак. Как минимум, твоя мать принадлежала к числу могущественных и владык. Наверное, принадлежит и сейчас. Лично я полагаю, что твоя мать величайшая из ведьм, Фата Моргана, или, по крайней мере, была когда-то ею. В короля Артура никто, кроме нее, не рисковал противостоять мне. Странная, очень странная личность. Могущество ей не занимать и собой хороша, но что она за существо, до сих пор не понимаю. Ни Артуру, ни мне она не открыла всего». В особенности я не верил в трогательную историю о том, что она сводная сестра Артура. Это был лучший способ втереться к нему в доверие. К родственникам Артур, выросший сиротой, относился очень трепетно. Сначала она использовала Артура и родила сына Мордреда, затем разрушила Камелот с помощью сына. Уж не собирается ли твоя мать уничтожить темную сторону с твоей помощью? О, да, я знаю, что ты разглядел во временном сдвиге. Ужасное будущее, разрушение и гибель. Повсюду хозяйничает смерть. Все это дело рук твоих. За последние годы такие видения посетили не только тебя. Говорят, ты сам убил Фатумаргану? Попытался я переменить тему. «Я все сделал, как надо», — ответил Мерлин сухо. «Но она обещала вернуться. Заметь, Артур тоже сказал, что вернется. И я жду его до сих пор». «Понимаю, ты хочешь вернуть не только сердце?» Мерлин неторопливо кивнул. Артур был особенным «Когда-то я занимался политикой. Приятно иногда посадить на трон короля». Взойти на трон ему помогли мои интриги с Уотером Пендрагоном, но Артур далеко превзошел все мои и не только мои ожидания. Он оказался лучшим из нас. Я следовал за ним, не за кем больше, и я наметил его для великих дел, но он всё совершил сам. Великое царство, основанное на разуме и сострадании, где не место из извечному безумию священное королевство Логров, горящее, как звезда в ночи. Мерлин задумался, вспоминая, «Я мог бы достичь большего. Мне предлагалось стать антихристом и единственным сыном сатаны от смертной женщины, но я уклонился от такой чести. Даже ребенком я всегда хотел идти своим путем». Чтобы защитить свою свободу, я уничтожил всех, кто планировал мое рождение и впоследствии пытался меня направлять. И что стало с моей матерью? не помню она не пережила родов, наверное, я просто разорвал ее на части, торопясь родиться, а как же отец спросил я мы с ним не разговариваем много лет я развлекался, создавая страны и низвергая королей. На моем пути встретился Артур, и все изменилось. Он пристыдил меня за убогость воображения. Я полюбил его. Он стал мне сыном и отцом одновременно, света чем в царстве тьмы. Понятно, что я никогда не сомневался в реальности ада, но он заставил меня поверить и в небеса. Я вручил ему свою жизнь». Нетрудно было бы и умереть за него, но я всегда знал, что не смогу спасти артура, не превратив его в чудовище, которое он первый возненавидел бы, он сам доказал высокую цену своей мечты, когда умер за нее. они встретились с мордредом на поле боя и погибли можно сказать на руках друг у друга, так и не разглядев, как следует свою судьбу не тогда был далеко. Убивал Фату Моргану. Потом, когда ушел Артур и не стало Камелота, я ко всему потерял интерес. Едва ли не с облегчением встретил я милую предательницу Немея. Она была действительно хороша, мой мальчик. Мне снова захотелось переменить тему «нет ничего хуже сентиментального трупа». И все же, как насчет происхождения темной стороны? — Мерлин шевельнулся на троне, лицо его вновь приняло осмысленное выражение. «В молодости я учился у могущественных, что были прежде меня. Кто создал темную сторону, неизвестно», — говорили они. «Известна только цель — создать на земле такое место, которого не достигает ни власть небес, ни, ни сила ада, единственный оплот свободы во Вселенной». Вот почему отсюда меня никто не гонит, несмотря на мое дьявольское происхождение. Но это все, что я знаю наверняка. Тебе нужно найти кого-нибудь постарше. Один из моих старых учителей и сейчас на темной стороне, хотя он уже не тот, что прежде. Герни-охотник. Неукрощенный дикарь, свободный дух лесов и полей, летящий впереди дикой охоты. Зеленая мечта старой Англии под пологом девственной чаще. А как его найти? Хороший вопрос. Последний раз я говорил с ним тысячу лет назад. С приходом цивилизации духу дикой природы приходится отступать. Не может же он жить в городах. Думаю, сейчас он лишь слабое подобие той силы, какой был когда-то. Но ему известны многие секреты минувших дней, и со мной он поделился не всеми. Может быть, у тебя получится. И ты убедишь его открыть тайну. Воспользуйся своим даром, мой мальчик. Найди Генри Охотника, если посмеешь. и Еще что-нибудь на прощание? Спросил я. «Знаешь, я мог бы заставить тебя отыскать мое сердце». «Твой дар?» — криво улыбнулся Мерлин. «Попробуй. Одно нехорошо. Я ведь его уничтожу, прежде чем отдам тебя». Мерлин кивнул огромной головой. «Ну да, конечно». Он поднялся, и трон исчез. Последний раз оглядев старинный интерьер, Мерлин вошел обратно в пентаграмму и опустился в погреб. Одна за другой линией пентаграммы начали исчезать, и когда погасла последняя, на полу возник Алекс Морриси, лежащий в позе эмбриона. Затихли ветры времени, а вслед за пентаграммой исчез дуб и плетеная маска. Настоящее вернулось.